Здесь не был конференций, и никто не объявлял имён артистов. Да они не были артистами. Все выступавшие были служащие Гранд-Каньона и давали концерт по совместительству. Негр был отчаянно молодой и длинноногий. Ноги у него, казалось, начинались от подмышек. Он танцевал и выбивал чечётку с истинным удовольствием. Руки его как-то замечательно болтались вдвое тело.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 Глубоко внизу проплыла птица, медленно, как рыба. Еще глубже, почти поглощенная тенью, текла река Колорадо. Грэнд-каньон — это грандиозный национальный парк, занимающий сотни квадратных миль, как все армии.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 Охран шли по нашему маршруту, и мы примкнули к хвосту колонны.